Древний Рим. Если у греков пластика возникает на основе слияния идеально личного с природным, у римлян сливается идеально социальное с природным. Возникает не пластика живого человеческого тела, но пластика живого социального организма. Социум начинает восприниматься как нечто телесное. Наибольшей оригинальности Рим достигает в области чисто архитектурной. Именно Рим создал, хотя и не без этрусских образцов, новую архитектурную форму, свободно держащийся свод, переходящий далее в обширный купол. Всмотритесь хотя бы в римский пантеон с его знаменитым куполом и сравните его с приземистыми греческими храмами. Вы почувствуете римское чувство жизни и красоты, столь оригинальное и столь могучее, что вся последующая история архитектуры только и была историей сводчатых построек с теми или другими греческими элементами. Купольный свод создан римским космически-социальным универсумом. Купол говорит нам о мощи, о единстве империи, о вселенском владычестве, которое сумело абстрактную государственность отождествить с материальной жизнью народов. Купол — Это могучая полушария, которая покоится или как бы плавает, и которая объединяет и венчает Вселенную без всякого изъятия. Лосев в эллинистической римской эстетике I-II веков нашей эры писал, что шар всегда был в античности символом вечности, ибо шар — предел всякой замкнутой фигурности. Шар — это обтекание мира завершенным смыслом, Это единство, но единство, развитое, расцветшее, явленное, вышедшее из своих темных глубин и превратившееся из неизмеряемой точки в зрелое и пышное тело вечности. Купол есть воплощение космоса. Но эта космичность социальна. Перед нами социальный космос. Он предполагает большое здание с большим количеством людских тел в то время как греческие храмы – суть просто обиталища того или иного божества. Народ даже и не должен был оставаться в греческих храмах. Народ молился перед храмами, под открытым небом. Пролет купола пантеона в Риме – 43,5 метра. В Риме впервые научились делать крепкие потолки и, следовательно, многоэтажные здания. Именно римляне изобрели бетон – секрет производства которого будет надолго забыт после падения империи. Римский Колизей совершенен, но немыслим в индивидуально-скульптурной Греции. Архитектура Колизея содержит опыт скульптурного социального бытия. Это место собрания огромного количества тел для садистских развлечений, потому что садизм лежит в основе самого рабовладельческого строя. Колизеи в предназначении этого огромного здания будет заложено тело страдающее, за которым с садистским наслаждением будут наблюдать другие тела, расположенные на трибунах. Римская арка также выявляет опыт социального насилия над телом. Римское чувство красоты нашло свое выражение также в массе разнообразных триумфальных арок и победных колонн, например, Трояна или Марка Аврелия. В эффектной пластике типа диаскуров, укротителей коней на древнем кверинале или спящей Ариадны в ватикане, в строительстве зданий для практических целей, рынкой суда так называемых базилик, из которых потом путем эволюции свободно несущих колонн и купольных образований развились столь важные формы средневековой архитектуры. Рапространенность и популярность в Римме цирка и амфитеатра с различными состязаниями, гладиаторскими боями, не идет сравнение ни с чем. Достаточно вспомнить, какое огромное внимание оказывал этому император Август, с большой обстоятельностью сам рассказывающий об этом в своей известной надписи. Скупой Веспасиан выстроил величайший в мире амфитеатр. На зрелище тратились огромнейшие средства, И кроме, может быть, Тиберия, все императоры, можно сказать, только состязались в роскоши, великолепии, размерах и разнообразии устраиваемых ими зрелищ. Одни гладиаторские игры в эпоху Марка Аврелия стоили по всей Римской империи, но исключая самый город Рим, 10 миллионов рублей на наши деньги. Это колоссально не только для тогдашних, но и для теперешних европейских бюджетов. И эти расходы увеличивались чем дальше, тем больше. На зрелище тратилось и колоссальное время. Во времена республики проводилось семь ежегодных игр, которые длились при августе 66 дней, и почти все они процветали еще в IV веке нашей эры Самыми замечательными, самыми удивительными зрелищами были гладиаторские бои и цирковые игры. По сравнению с этим театр стоял на третьем месте. Борьба же атлетов и музыкальные состязания были только наносным явлением из Греции. Сюда присоединялись для блеска и разнообразия фейерверки, канатные плесуны, фокусники, эквилибристы и прочее. Кажется, только Рим и завел первые ночные представления, пользуясь при этом иллюминацией, лампами и осветительными сосудами. Претер Луций-Сиян, например, во время флоралей заставил пять тысяч рабов освещать зрителям путь домой. Бои зверей и гладиаторские бои Домициан тоже устраивал ночью при освещении. Это звучит почти чудовищно в сравнении с Олимпийскими играми греков и их театром, что было мыслимо только под ярким солнечным небом, как четкая пластика на фоне ослепительного Южного моря и неба. Лосев в своей книге «Эллинистически римская эстетика первого-второго веков нашей эры» дает такую оценку подобным зрелищам, столь популярным в Древнем Риме и ради которых был выстроен Колизей, этот грандиозный архитектурный памятник древности. Вникая в подобные римские зрелища и стараясь понять сущность римского амфитеатра, пожалуй, вы станете спрашивать, Да что же это такое? Что это за кровожадная истеричная звериная эстетика? Что это за сладострастие при виде бессмысленной бойни, при виде крови, при виде целой горы трупов? На эти вопросы можно ответить только одно. Это Рим. Это великолепный, античный, языческий Рим. Мы понимаем, что тут всем хочется поморализировать. Самые аморальные люди всегда считали нужным или, по крайней мере, приличным ужасаться и пожимать плечами по поводу римских гладиаторских боев или травли зверей. Что касается нас, то мы не думаем, чтобы римляне особенно превосходили прочие народы в склонности к крови и к наслаждению человеческими муками. Они отличаются, пожалуй, только тем, что сумели это столь распространенное в истории человечества наслаждение, художественно выразить и лишить его того ханжества, которым оно обычно прикрывается. Оттого римский цирк и амфитеатр и получил такое грандиозное значение в истории римского духа, оставивший после себя громкую славу на все времена человеческой истории. Императорский Рим — это страна полного и настоящего абсолютизма, Это царство какой-то государственной мистики, перед которой отдельный индивидуум просто не существует. Он только винтик в этой вселенской машине, имеющий значение только лишь в меру своей приспособленности к этому мировому целому. И при всем том, вы видите, какой экзальтацией, каким энтузиазмом, какой истерией, сладострастной чувственностью и упоением захватывается его дух».